Глава 31 первая. Остаток дня потратили на то, чтобы упаковать вещи. Ехать решили сразу же после раннего завтрака. Я скучала по матушке и сёстрам. Только в разлуке поняла, насколько близки они мне стали. Настоящей семьёй. Перед ужином ко мне поднялась Ванда. «Ирен, рада, что вы остановились у меня. Помните, здесь для вас всегда найдётся комната. Приезжайте почаще». «Боюсь, мой второй визит будет не скоро, — рассмеялась я. «Столько работы навалилось?» «Вы удивительная девушка». Роберт рассказал, что едва оправились от тяжелой болезни, когда начали создавать свои картины, и о стойкости вашей семьи, когда вокруг распространялись сплетни. «Всегда приятно познакомиться с таким волевым человеком. Правда, женщина становится сильной, когда рядом нет хорошего любящего мужчины». Она грустно вздохнула. Простите за любопытство. Что случилось с вашим мужем? Не извиняйтесь. Времени прошло много. Он был купцом. Дела шли хорошо. Мы жили в богатом квартале. Вы его видели, когда ехали во дворец. А в одной из своих поездок заразился чумой. Так его и сожгли на дороге. Вместе со всем обозом. Я осталась одна. Продав дом, купила этот особнячок. Сделала ремонт и открыла здесь гостиницу. Мне не в Моготу жить одной. Постояльцы – хороший повод отвлечься. У меня редко останавливаются случайные люди. Часто заезжают купцы, друзья мужа, аристократы из соседних городов. Но это скорее заслуга Роберта. «Как это?» – удивилась я. Они с женой жили по соседству. Маркиз помог мне закрыть все долги мужа после неудачной поездки. Нашёл этот дом, нанял хороших рабочих. А потом и его жены не стало. но, переехав в Грилан, он не забывает обо мне. Каждый раз останавливается здесь. Мы еще поболтали об извечных женских проблемах, пока нас не позвали к ужину. Сегодня повар Ванды расстарался. На столе красовалась запеченная индейка с зеленым горошком, отварные овощи, нежнейшее желе и большой ягодный пирог. Набив животы так, что тяжело стало дышать, поблагодарили хозяйку и пораньше отправились спать. Когда я встала, под окном стояла наша карета. Все эти дни она пылилась на заднем дворе. На большом экипаже неудобно передвигаться по узким улочкам столицы. Проще нанять местных извозчиков. Внизу, ругаясь с кучером, наша отважная четверка охранников укладывала вещи. Одевшись в дорожное платье, спустилась к завтраку. Он был простым, но сытным. Каша на молоке и булочки с яблоками. «Ну что?» «Все готовы?» – спросил Роберт, отодвинув свою опустевшую тарелку. «Можно ехать», – кивнула я. «Не терпится побыстрее оказаться дома». «Тогда в путь». Ванда вынесла нам внушительную корзину с выпечкой и бутылью травяного чая. Сердечно попрощавшись с хозяйкой, мы разместились в экипаже и тронулись в обратную дорогу. Винсент, Джон, Дилан и Хью. Наши телохранители следовали позади кареты. Скоро Кингсворд оказался за спиной, а перед нами раскинулся простор полей с каймой далекого леса по бокам. Ночью спала плохо. Все прикидывала, где мне разместить моих мастеров. Так что качка быстро сморила меня. Проснулась от мощного раската грома и выглянула в окно. Небо затянули черные низкие тучи, порывы ветра раскачивали экипаж. — Да харчев недалеко! — прокричал Роберт кучеру. «Поворачивай к лесу! Спрячемся от грозы там!» Карета свернула на узкую проселочную дорогу, запрыгав по ухабам. Не успели мы проехать и 100 метров, как в небе раздался сухой треск молнии, и следом на нас обрушилась стена ливня. Дождь был такой силы, что нельзя ничего разглядеть на расстоянии вытянутой руки. Кони рванули от испуга и помчались прямо по полю. Не выдержав таких издевательств, карета пару раз подпрыгнула так, что мы дружно клацнули зубами, чуть не приложившись макушками о потолок. Потом экипаж со стоном стал крениться и завалился на бок. Роберту не повезло. Он оказался под нами. Кряхтя и ругаясь сквозь зубы, выбрались наружу, моментально промокнув. Кучер весь в грязи удерживал испуганных лошадей. — Где наша бравая четверка? — крикнула я маркизу. Мы огляделись по сторонам, но тщетно. Ничего не было видно. Лерой и Питер поспешили к кучеру, помогли выпрячь отчаянно бьющих копытами животных. Роберт скачал на одну лошадь, протянув мне руку. «Быстрей, Ирен, укроемся в лесу!» Кто забирался в детстве на скользкую горку, примерно сможет понять, каково пришлось мне. Залезть на лошадь без седла – дело не из легких. По шкуре текли потоки воды, и Роберту пришлось просто втащить меня за руку. Питер и Кучер забрались на второго скакуна. Деньги были при мне, а вот компоненты для клея было жалко. Вещи, как мы их оставим? Приходилось кричать, раскаты грома громыхали в вышине. Плюньте, махнул рукой Роберт и направил лошадь к лесу. Под тенью деревьев было спокойней. Кроны хоть и не сдерживали потоки воды полностью, но дождь в лесу стал тише. Холодный ветер забрался под одежду. тело било в ознобе. Поплутав среди деревьев, мы выехали на широкую поляну, где притулилась кособокая избушка. «То, что надо!» — обрадовался Маркиз. Он спешился, спустив меня вниз. Пока Маркиз привязывал лошадь под деревом, я кое-как отворила заклинившую дверь и вошла в домик. В крохотных синях лежала охапка сухих дров. Дальше в другой комнате была низкая печурка, сложенная из камней, широкая лавка. Пара грубых табуретов и стол. Не Версаль, однако сейчас это даже лучше. Главное, крыша не течет. Меня колотило от холода. Дрожащими руками стянула одежду. Услышав шаги Маркиза, крикнула. «Не входите! Мне надо выжать платье!» «Тогда и я последую вашему примеру!» <говорит> Весело ответил Маркиз. На пол полилась вода. Я сняла все, вплоть до ночной рубашки. Даже после того, как выжила вещи, суши они, конечно, не стали. С тоской обвела комнату взглядом и заметила за печуркой в темном углу небольшой сундук. Открыла крышку. Там лежало несколько мешочков, какие-то камешки, а вот на дне лоскутное одеяло. Я с радостным визгом схватила его, укутавшись головой. — Ирен, с вами все в порядке? — Все отлично. А где Питер? «Они ведь ехали сразу за нами!» Роберт вошел в комнату в одних кальсонах с охапкой дров в руках. По обнаженному рельефному торсу маркиза стекала вода, впрочем, мокрая ткань исподнего тоже ничего не скрывала. Я шумно сглотнула, отвернувшись от соблазнительного видения. «Не должны заблудиться!» Скрывая смущение, Лерой глянул в крохотное оконце. Он ловко рассек один чурбачок кинжалом на тонкие полоски. Не встречали здесь огниво?» Вопрос поставил меня в тупик. «Я такого и не видела никогда». Молча пожала плечами. «А где вы взяли одеяло?» Ткнула пальцем в сундук. Роберт порылся и достал те же самые камни. «Вот же оно!» Чиркнув пару раз, поджег лучины, и огонь загудел, будто только и ждал этого. Мы подвинули стулья к печке, стараясь отогреться. «Питера нет!» «Надо идти искать!» На душе было тревожно. Вместо ответа противно заскрипела дверь. «Да вот они!» Обрадовался Роберт. Первым вошел кучер. Увидев нас в столь экстравагантных нарядах, он крякнул и попятился в сене, сказав, что останется там. Питер изумленно застыл в дверях. «Чего стоишь? Раздевайся, отожми одежду! Простудишься!» Поторопила я его. Парень вышел в сене, и скоро вернулся с вещами в руках. Штаны он снять не решился. В печке потрескивали дрова, тепло заполняло небольшое пространство комнаты. «Эгей!» Роберт вернулся к сундуку. «Да тут целый клад! Крупы, соль! голодно не останемся!» Где-то под лавкой отыскали небольшой чугунок, Питер набрал воды и поставил его на огонь. После скромного ужина, который мы запили кипятком, Мужчины галантно уступили мне лавку, сами же растянулись на полу. «Маркиз, а где же наши спутники? Вы не волнуетесь о них?» Я лежала на боку, повернувшись лицом к печке. «Не переживайте, они нигде не пропадут», — Роберт зевнул. «Спите, до завтра нам уехать не удастся». Питер повернулся на бок, и из кармана штанов выпала та самая бархатная коробочка, в которой лежало кольцо. Роберт ловко подхватил ее и, открыв, присвистнул. «Красиво! Вы собираетесь сделать предложение?» «Уже сделал», — буркнул Питер, выхватывая коробку. «И жду ответа», — выразительно глянул на меня. Роберт слегка побледнел. «Вот как? И каким будет ответ?» — спросил уже у меня. «Вам-то какое дело?» — Питер приподнялся, злобно оскалившись. «Отрицательным!» Взвелась я, подскочив на лавке. «Неизвестно, где ваши друзья. Все вещи валяются под дождем в поле. Все, что куплено для клея. Непонятно, как добраться назад, не сломано ли карета. А вы тут петушиные бои решили устроить. Угомонитесь оба!» рявкнула так, что подскочил чугунок на печке. «И ответа не изменю!» Успокаиваясь, понизила голос. «Не за тебя, Питер, не за вас, Роберт. Я замуж не пойду». Мужчины, злобно переглянувшись, повернулись друг к другу спинами и обиженно засопели. Я же легла лицом к стене и моментально уснула. Сытный ужин и теплое одеяло — иногда лучшее снотворное после полного приключений дня.